шесть часов пятьдесят пять минут. — Хорошо, что на запад, — подумал Балашов. Солнце в затылок не слепит. Впереди неторопливо тряслась старенькая «Волга». Через полминуты Балашов догнал ее, требовательно заревел фанфарой, машина послушно отвалила к обочине, нажал до отказа на акселератор. Легко, без всякого усилия, черная «Волга» резко набрала скорость, обогнала старуху. Сбоку на столбе, Мелькнула табличка «100 километров». Через несколько минут старая машина исчезла где-то позади. «Вега, Вега, я Альфа. Только что меня обогнал Балашов. Идет на скорости 120. Нахожусь на 99-м километре. Прием. Вас понял. За вами на дистанции 5 километров идет mercedes Скорость 100-110. Жду указаний. Отбой».